Глава четвертая. калиста Харпер сжимает мне пальцы. «Ты уверена, что не хочешь кик поп Когда я снова качаю головой, она вздыхает и убирает руку. «Ладно». Дверь открывается, мы по привычке переводим на нее взгляд, и мой день превращается из ужасного в наидеримовейший. Я прищуриваю глаза, в то время как Харпер, наоборот, широко открывает свои. «Кто это?» спрашивает она, едва слышно. Еще один урод в пальто. Мужчина одетый и вшитый на заказ темно-синий деловой костюм, который идеально сидит на его высокой спортивной фигуре. Белоснежная рубашка притягивает взгляд к его широким плечам, а шелковый галстук на шее подчеркивает его рост. Поверх костюма он надел темно-серое шерстяное пальто до колена. Сейчас его пальто расстегнуто, что позволяет увидеть его дорогой наряд и придает образу небрежную изысканность, но элегантность его одежды не идет ни в какое сравнение с красотой его лица. Он смотрит прямо перед собой, благодаря чему я вижу его квадратный, гладко выбритый подбородок, темные волосы, специально уложенные небрежно, и непослушную темную прядь, выбившуюся на лоб. У мужчины полные губы, которые легко могут растянуться в улыбке или неодобрительно поджаться. Первого я никогда не видела, а второе вижу постоянно. Харпер широко улыбается мне, не отводя взгляда от пришедшего. чурмой «Да забирай, пожалуйста», — ворчу я. Но она уже встала и направилась к кассе походкой от бедра. «Доброе утро, сэр! Добро пожаловать в сахарный кубик! Что вам угодно!» Черный кофе. Большой. Его голос, как и его присутствие, заполняет все помещение. Властный, но мягкий, как прикосновение шелка к коже. Я заставляю себя уставиться в окно, вопреки моему непреодолимому желанию смотреть на него. «И ваше имя?» Мужчина поднимает темную бровь, Будто хочет дать Харперу понять, насколько нелеп ее вопрос, потому что он единственный в очереди. Но он понятия не имеет о ее спартанской стойкости. Когда речь заходит о смелости, единственный, кто мог бы дать фору Джерарду Баттлеру, это она. Британский актер, сыгравший главную роль в фильме «Триста спартанцев». Я легко могу представить, как она кричит посетителю прямо в лицо – «Это сахарный кубик!» Моя подруга просто ждет с дерзкой улыбкой на губах, не отводя прямого взгляда. «Б-нет», — говорит он, чеканя слоги. Моя напарница улыбается ему, и ее зеленые глаза становятся почти изумрудными из-за удовольствия от маленькой победы. «Понятно, мистер Беннет». Она достает маркер с манерностью ведущего какого-нибудь шоу, и пишет на стаканчике так, будто дает мужчине свой автограф. «Что-нибудь еще?» Он качает головой, и выбившаяся прядь волос задевает его лоб. Краем глаза я вижу, как пальцы Харпер распрямляются. Больше всего на свете она сейчас хочет зачесать непослушную прядь и стереть небрежность с его лица, и снять с него одежду. Если бы они остались здесь вдвоем, и Беннет был бы не против... Я уверена, Харпер разрешила бы перегнуть её через прилавок. Я бы сначала всё продезинфицировала к чёрту. Возможно, я так и сделаю. Клянусь, её самопровозглашённые похотливые флюиды или феростоны, да, именно так она сказала мне их называть, всё равно, что обыкновенная простуда, заразные и всегда не кстати. От одной только мысли об этом мой взгляд соскальзывает на санитайзер в другом конце комнаты. «С вас три доллара пятьдесят центов», — говорит Харпер. Она ждет, когда он проведет карточкой по терминалу, а затем спешит за его кофе. Когда покупка уже почти завершена, я поднимаюсь. Взгляд Беннета встречается с моим. Всего на мгновение, которое длится даже меньше секунды, и все же я замираю. Холод, который излучают его голубые глаза, всегда действует на меня так, самую первую нашу встречу с ним в зале суда несколько месяцев назад, и каждый раз с тех пор. Я унимаю дрожь и вздергиваю подбородок, переводя внимание на витрину с выпечкой. Заходя за прилавок, я не свожу глаз с фартука, словно он ключ к моему выживанию или защита от сверлящего взгляда Беннетта. Как только он садится в противоположной части помещения, дверь открывается, впуская толпу посетителей. Благословенное отвлечение, разрядившее напряжение в воздухе. Прибывшие на бранч не появляются постепенно, что дало бы нам достаточно времени, чтобы обслужить их и не испытывать их терпение. Нет, они вламываются как стадо и в ту же секунду заполняют собой все пространство кафе, выстроившись в очередь. «Добро пожаловать в сахарный кубик», — говорю я. «Что вам угодно». Приняв несколько заказов у посетителей, которые оказались один ворчливее другого, я уже не заморачиваюсь с приветствиями. Даже мои «здравствуйте» уже не такие сердечные и радостные. Я поднимаю взгляд на следующего посетителя, чтобы спросить, что он будет заказывать, и слова растворяются у меня на языке. Мужчина напоминает медведя-гризли с неопрятными волосами и диким взглядом. Его одежда, клетчатая рубашка и рваные джинсы, покрыта пятнами. Один лишь этот факт заставляет меня отшатнуться назад, будто грязь может перепрыгнуть через прилавок с него и замарать меня. «Ну, еще больше, чем я уже замарана. Я с тоской смотрю на санитайзер». Если бы я могла брызнуть немного на него так, чтобы это не выглядело как оскорбление, я бы обязательно это сделала, хотя не уверена, что это могло бы что-то изменить. Я понимаю, что сколько бы я ни дезинфицировала руки, все равно не чувствую себя чище. «Мне панини по-итальянски с беконом, салатом и томатами, и черный кофе», — говорит он. «И надеюсь, мне не придется ждать его целый день». Учитывая мои без того натянутые нервы, от его резкого тона меня начинает трясти. Чувство усталости – обычное дело, но опасение – это что-то новенькое. Харпер протягивает мне его напиток, а я скорее натягиваю на ладонь рукав, чтобы не обжечься. Вот только я промахиваюсь. От моего резкого движения кофе проливается – Взвизгнув, я отдергиваю руку, горячий кофе обжигает мне кожу и разливается по всему прилавку, попав и на посетителя. Харпер стоит возле кофемашины и не сводит с меня взгляда, пока я вытираю руку о фартук. В комнате не воцаряется полная тишина, но разговоры теперь звучат приглушенно, перекрываясь громкой пульсацией у меня в ушах. Мужчина ударяет рукой по кассе и наклоняется вперед. Я моргаю, глядя на него. С каждым движением моих ресниц все мышцы в моем теле напрягаются все больше, пока я не становлюсь сжатой пружиной, готовой распрямиться. И хотя до смерти отца я никогда раньше не работала, я знала, как устроен мир за пределами нашего поместья. Люди испытывают эмоции, как хорошие, так и плохие, и я с этим сталкивалась, и все же к подобному поведению я совсем не привыкла. «Да что с тобой не так, черт побери!» — кричит он мне прямо в лицо. «Простите!» — говорю я, уже позабыв о своих обожженных пальцах. «Это случайность! Да мне плевать!» Харпер хмурится и уже дергает ногой, чтобы подойти, видя, как у меня трясется нижняя губа. Внутри закручивается ярость от такого неуважения. Но больше всего меня расстраивает моя неспособность что-то сделать. Я ничего не скажу, потому что не могу позволить себе потерять единственный источник дохода. Но дело не только в этом. Если эта схватка и словесной превратится в физическую, я буду в опасности. Вообще-то у меня, возможно, уже неприятности. Извинись. Глубокий голос, раздавшийся возле меня, звучит спокойно, но все же мрачно и угрожающе. Сейчас же. Все вокруг замирает, и лишь звуки, проникающие с улицы, нарушают тишину. Кажется, словно весь воздух выкачали из комнаты пылесосом. У меня перехватывает дыхание, тело трясется, пытаясь сделать вдох. Я перевожу внимание с угрозы, стоящей передо мной, на ту, что находится возле меня. Мистер Беннет. Он стоит так близко, что жар его тела проникает через мою одежду и согревает кожу. У меня тут же вспыхивают щеки. И, несмотря на это, я не могу отвести взгляд. Он не смотрит на меня. Ни разу. Если мне придется повторять, дело приобретет неприятный поворот. Посетитель фыркает и прищуривает глаза, в которых плещется недоверие. Беннет сбрасывает пальто с плеч и протягивает его мне. Я смотрю на него изумленно, слегка приоткрыв рот. Его лицо не выдает эмоций, но его глаза холодные. Два осколка льда, отполированные до смертельного блеска. Я машинально хватаюсь за его пальто, и до моего носа долетает запах Беннета, сочетание пряностей и мяты, свежий и чистый запах, одурманивающий. «Какого черта?» Злобный посетитель сдвигается с места и наклоняется еще больше через прилавок. «Ты кто такой?» Беннет переводит взгляд на свою запонку. Через крошечное отверстие его длинные пальцы – Вытаскивают металлическую штуковину в форме серебряной змеи с рубином вместо глаза. Его действия точны и неторопливы. Он протягивает мне одну запонку, а затем другую, и медленно закатывает рукав рубашки. Я стою с пальто, перекинутым через одну руку, держу запонки у себя на ладони и смотрю, как он оголяет кожу предплечий. Все равно, что смотреть стриптиз. Даже Харпер стоит как вкопанная. Ее взгляд прикован к гипнотизирующим движениям Беннета. Закатав один рукав, он начинает сворачивать другой. Сердце у меня в груди замирает, но я не могу отвести глаза. Где-то на задворках сознания вспыхивает мысль о том, что я презираю этого мужчину, но женщина внутри меня подавляет ее самка, которая наслаждается видом красивого и властного самца. Полагаю, мы все по своей сути животные, которые борются со своими основными инстинктами, подобно тому, как я боролась с притяжением к этому адвокату с момента, когда впервые увидела его. «Что ты собираешься делать?» — ухмыляется посетитель, в его голосе слышится недоверие и нотки беспокойства. «Ударишь меня?» если так будет нужно, — отвечает Беннет. — Это просто какая-то тёлка. — Ты ошибаешься. Закатав рукава до локтей, Беннет сжимает руки в кулаки и наклоняет голову. Свет от ламп над головой ярко освещает его, но мрачность его голоса стирает любые намёки на то, что он ангел, разве что Люцифер. Я крепче стискиваю в руках пальто Беннета и прижимаю его к груди, чувствуя, как меня захлёстывает волна эмоций. Она перебрасывается с него на меня, пробирая до самых костей, как зимний ветер. «Да к чёрту, мужик!» — говорит посетитель. Беннет кивает один раз. К чему бы он там ни пришёл, я отшагиваю назад. В его глазах вспыхивает решимость — Он вытягивает руку и хватает посетителя за горло. «Охренеть!» — шепчет Харпер позади меня. «Я бы точно так же сказала, если бы не потеряла дар речи. Какого хрена?» Беннет усиливает хватку, перекрывая посетителю кислород и впиваясь пальцами ему в кожу. Он резко дергает посетителя через прилавок, на мгновение тот повисает в воздухе и хватает за руку Беннета. «Если...» «Следующими словами из твоего рта будут не извинения, ты лишишься своего языка», — говорит Беннет ровным тоном, несмотря на свои грубые действия. «Я понятно выразился. Я сглатываю, готовая подчиниться, хоть он и не мне говорит. Вот что пугает меня в этом адвокате. Я инстинктивно готова делать все, что он скажет». Я отмахиваюсь от этого чувства, но до сих пор слишком потрясенная, чтобы делать что-то еще, кроме как наблюдать за происходящим. Посетитель трепыхается в хватке Беннета, а кто-то позади него негромко предлагает вызвать полицию. Лицо посетителя приобретает нездоровый оттенок. Он оставляет попытки вырваться, и только тогда Беннет слегка разжимает руку но лишь для того, чтобы посетитель смог втянуть немного воздуха, словно через соломинку. Он смотрит на меня выпученными глазами, его лицо покрыто пятнами. Я сдерживаю эмоции, когда он открывает рот с сухими, потрескавшимися губами, чтобы сказать «простите». Он говорит хрипло и едва слышно, но все же извиняется. «Я киваю, то ли чтобы принять извинение, то ли чтобы Беннет отпустил его». Вот только он не отпускает, он только притягивает его еще ближе. Если я еще раз увижу тебя здесь, ты покойник. И хотя голос Беннета похож на низкий рокот, угроза звучит громко и ясно. Несколько людей охают и бросают взгляды на дверь, подумывая о том, чтобы уйти. Схваченный мужчина кивает как можно более энергично, пока рука Беннета все еще сжимает его горло, и только когда глаза мужчины уже готовы вывалиться из орбит, Беннет, наконец, отпускает его. Спотыкаясь, посетитель отходит назад, а затем пробирается через толпу людей, уставившихся на него. Затем они переводят взгляды на меня, но я смотрю на Беннета. Он берет пальто и запонки, не произнося ни слова. Как только вещи оказываются у него в руках, он выходит из-за прилавка и направляется за дверь, пока все остальные смотрят ему вслед, включая меня. Я верю в то, что люди многогранны, но я бы никогда не предположила, что мистер Беннет, адвокат обвинения, который пытался посадить моего отца, окажется в какой-то степени рыцарем, и что он проявит рыцарство, защищая меня».